Любезность времени Анатоль Франц как-то сказал, имея в виду искусство. Никому не дано создавать шедевров, но некоторые произведения становятся шедеврами благодаря любезности времени. Вот эта любезность времени, получившая историческое воплощение в зловещем слове Мюнхен, явилась, пожалуй, одним из важнейших факторов, который независимо от личных качеств Рибендропа играл значительную роль в его дипломатических успехах, вплоть до нападения на СССР. А лишь в июне 1941 года этот фактор исчерпал себя полностью. Время оказалось на редкость благосклонным к Рибентропу. Идея сильной Германии созрела в Лондоне задолго до появления там этого нацистского эмиссара. Ему оставалось лишь сорвать готовый плод и поднести его фюреру. Сначала в виде морского соглашения 1935 года, по которому Германии, вопреки Версальскому договору, разрешалось строить большой флот, а потом и в виде Мюнхена. Версальский договор. Империалистический мирный договор, формально завершивший Первую мировую войну, подписан в Версале. Франция. 28 июня 1919 года с одной стороны Германии, с другой – союзными и объединившимися державами. Характерно, что почин в этих дипломатических победах фашистской Германии был сделан не Министерством иностранных дел, а Бюро Рибентропа. Конечно, Гитлер понимал, что морское соглашение 1935 года лишь один из таймов большой игры в мяч, которая завязалась между Германией и Англией, но тайм был выигран Берлином, и как бы вознаграждение за это Рибентроп получил назначение на пост германского посла в Лондоне. С первых же минут пребывания на английской земле вновь испеченный посол повел себя далеко не лучшим образом, и Геринг постарался скомпрометировать его перед Гитлером. Фюреру было доложено, что Риббентроп, только приехав в Лондон, тут же стал давать неуместные советы английским дипломатам, а потом оскандалился перед королем Англии. Явившись на первую официальную аудиенцию, он приветствовал короля привычным возгласом «Хайль Гитлер», что справедливо было расценено как оскорбление его величества. Но время опять сработало на Рибентропа. В республиканской Испании разразилась гражданская война. Мятеж Франка, инспирированный и открыто поддержанный Берлином и Римом, вызвал бурную реакцию во всем мире. Народы многих стран настойчиво требовали положить конец вооруженному вмешательству фашистских держав в испанские дела. Под напором общественного мнения в Лондоне создается комитет по невмешательству. Ребентропу представляется новая возможность проявить свои интриганские способности, чтобы постепенно превратить этот международный орган в удобную ширму для новых агрессивных актов против Испанской Республики. Посол ведет себя откровенно нагло. Являясь на заседание, он даже ни с кем не здоровается, а молча, как бы не замечая окружающих, с надменной миной на лице, проходит прямо к своему месту за столом. Нацистам это очень нравится. В Берлине Рибентропус снова окурит Фимиам. Многие склонны считать, что именно он парализовал работу комитета по невмешательству. Но нужно ли доказывать, что тут опять немалую роль сыграла все та же любезность времени? У Риббентропа нашлись весьма влиятельные помощники из реакционных правящих кругов Англии и Франции. Это они руководствовались девизом. Лучше, чтобы Испании правили германские фашисты, чем испанские коммунисты. Мутные волны политических интриг, разбывшивавшиеся вокруг Пиренеев, все выше поднимают популярность Риббентропа в Третьем Рейхе. Он становится незаменимым дипломатом. В октябре 1936 года в Берлин прибывает итальянский министр иностранных дел Чиано. Предстоят переговоры и подписание пакта о создании оси Берлин-Рим. На Вильгельмштрассе сидит Нейрот, но для ведения этих переговоров из Лондона срочно вызывается Рибентроп. И именно он подписывает соглашение. В конце 1936 года форсируются переговоры о присоединении к оси Берлин-Рим третьего партнера. Японии И опять для ведения переговоров и подписания соглашения вызывают из Лондона того же Риббентропа. Опять он ведет переговоры и подписывает новое соглашение от имени германского правительства. Создается впечатление, что из посольского особняка в Лондоне осуществляется руководство всей внешней политикой Германии. Наступил 1938 год. Уже ремилитаризована Рейская область, создан вермахт, новый военно морской флот Германии бороздит океаны. Гитлер решает нанести удар по Австрии, осуществить аншлюз. Мир опять встревожен, Геринг нервничает. Сумеет ли Риббентроп убедить Англию не вмешиваться в австрийскую операцию? Риббентроп сумел. Смертный приговор независимости Австрии был приведен в исполнение при полной поддержке Лондона. Во время допроса в Нюрнбергском суде бывший посол в Лондоне не без удовольствия вспоминал дела тех дней. Он вовремя и безошибочно сообщил Гитлеру, что и Чемберлен, и Галифакс с большой терпимостью отнеслись к нацистским планам. Даже когда в Лондон поступило сообщение о вступлении германских войск в Вену, английские лидеры продолжали беседы с немецким послом в чрезвычайно дружественных тонах, настолько дружественных, что Риббентроп пригласил британского министра иностранных дел посетить Германию. И тот принял это приглашение, попросив приготовить все для охоты. Охота оказалась необычной. На этот раз дичью должна была стать Чехословакия. Но прежде чем приступить к охоте, Риббентроп покинул Лондон. Его неоценимые услуги и его дипломатические успехи завершились в начале 1938 года назначением на пост министра иностранных дел. Чехословацкую операцию Риббентроп проводил уже облеченный полномочиями имперского министра. А теперь попробуем разобраться, какой же талант потребовался от нового хозяина Вильгельмстрассе для того, чтобы сплести сеть, в которую попала Чехословакия. Невольно вспоминаются тогдашние вздохи одной французской газеты. «И не стыдно Жоржу Бане, который сидит в кресле великого Тайлерана, что он так позорно обманут в Мюнхене?» Но хорошо известно, что легче всего обмануть того, кто хочет быть обманутым. И надо сказать, что ни в чем другом Нюрнбергские посудимые не были так едины, как в том, что Гитлер не силой завоевал Чехословакию, а получил ее в дар от Лондона и Парижа. Да, нацистская Германия, независимо от намерений других западных держав, еще задолго до мюнхенской сделки разработала так называемый План Грюн зеленый план, предусматривавший все детали вооруженного захвата Чехословакии. Но состоялся Мюнхен, подарок Гитлеру был сделан, и этот чисто военный план порабощения Чехословакии не понадобился. Такой поворот событий в значительной мере осложнил положение обвинителей западных держав на допросе Рибентропа. Очень туго пришлось даже такому опытному юристу, как сэр Дэвид Максвелл Файв. Мне запомнился один из дней в конце апреля 1946 года, когда я, возвращаясь от генерального секретаря трибунала, заметил необычайное оживление возле дверей ведущих в зал суда. Я уже намеревался войти туда, но меня остановил адвокат Серватиус. Тот самый Серватиус, который много лет спустя защищал в Иерусалиме Эйхмана и забрасывал грязью Нюрнбергский приговор. Он просил вызвать каких-то свидетелей, которые были нужны ему, но которых не очень торопится вызвать генеральный секретариат. Наша беседа грозила затянуться. От этого меня избавил какой-то английский журналист. «Не теряйте зря время, майор!» Бросил он на ходу. «Начинается спектакль и большой экзамен для сэра Дэвида». Я поспешил в зал суда. Места для прессы были заполнены до отказа. Все понимали, что английскому обвинителю при всей его опытности трудно будет пройти мюнхенские пороги. Поединок между ним и бывшим министром иностранных дел гитлеровской Германии сразу принял острый характер. Файф всячески отрывал Ребентропа от мюнхенской почвы вынуждая его говорить о плане «Грюн», подготовке к осуществлению которого Министерство иностранных дел отводилось важная роль. Но Риббентроп в меру своих способностей пытался оторвать файф от плана «Грюн» и свести весь чехословацкий вопрос к Мюнхену. Геринг, саркастически улыбаясь, перегнулся через барьеры и тронул за плечо адвоката, доктора Зеделя. Это было верным признаком, что он уловил возможность уличить очередную провокацию. В таких случаях Герман Герин, как правило, обращался не к своему защитнику доктору Штамеру, зачем ставить его в неловкое положение, а именно к Зейдлю. Этот в прошлом активный нацист, очень падкий на дурно пахнущие сенсации, в подобных ситуациях действовал безотказно. На сей раз, выслушав Геринга, Зетель приблизился к адвокату Рибентропа доктору Хорну. Совещались они недолго. Хорн тут же поднялся и заявил суду, что нет никакой надобности выяснять роль его подзащитного в осуществлении плана Грюн. Хотя бы уже потому, что сами западные державы санкционировали то, в чем сейчас сэр Дэвид пытается обвинить Рибентропа. Это заявление заметно вдохновило Рибентропа и вооружило его для дальнейшей борьбы с Файфом. Файф спрашивает, «Вы прекрасно знали о плане Грюн, не правда ли? О том, что военные планы предусматривали покорение всей Чехословакии, не так ли?» Рибентроп, конечно, знал об этом плане и принимал участие в подготовке к осуществлению его, но теперь он только пожимает плечами. К чему, мол, распространяться о том, чего не произошло? И совсем уж недвусмысленно заявляет, что само британское правительство решило данный вопрос в Мюнхене так, как этого хотел я с позиции немецкой дипломатии. Вслед за тем подсудимый с эпическим спокойствием принялся рассказывать, как Чемберлен и Даладье подталкивали Чехословакию к плахе. Дело обстояло так. Господин Чемберлен сказал фюреру, что он согласен с тем, что должно что-то произойти, и он со своей стороны готов передать немецкий меморандум о расчленении Чехословакии британскому кабинету. Он сказал еще, что посоветует британскому кабинету, то есть своим коллегам-министрам, чтобы Праге было рекомендовано принять этот меморандум. Риббентроп сообщает о беседах, которые Гитлер и он вели еще до Мюнхена с английским и французским послами в Берлине и в ходе которых эти официальные представители Лондона и Парижа верноподданчески уверяли фюрера, то со стороны Англии Франции существует намерение как можно скорее разрешить чехословацкую проблему в духе немецких пожеланий. Слушая Рибентропа, я следил за Файфом и видел, как этот обычно спокойный и уверенный в себе юрист явно нервничал. Не раз он уличал подсудимых в лжи. Уличал и Риббентропа, когда речь шла о других эпизодах обвинений. Файф умел это делать лучше многих других обвинителей. Он ставил подсудимому серию вопросов, по видимости, не предвещавших ничего страшного. Но где-то среди них таился центральный вопрос, который непременно замкнет цепь, и подсудимый окажется припертым к стенке. Увы, когда в зале суда речь шла о Мюнхене, этого не случилось. Файфу не помогали ни высокий профессионализм, ни блестящие способности полемиста. Пройдет много лет, и кое-кому понадобится поднять на щит мюнхенских миротворцев. Я уже упоминал ранее, что по случаю 20-летия Мюнхенского соглашения, реакционная английская пресса подняла страшную шумиху и решила поразить мир грандиозной сенсацией. Оказывается, ведущие актеры мюнхенской драмы были искренни. Они действительно считали, что обеспечили мир в Европе. Со страниц Sunday Express член английского парламента Беверли Бакстер попрошает. «Должны ли мы все еще стыдиться Мюнхена?» Читая такое, невольно обращаешься к истории. утверждая, что после окончания Франко-Прусской войны 1870-1871 годов к графу Мольтке пришли правоверные прусские историки. Пришли за тем, чтобы сообщить ему о своем намерении написать историю помидоносной войны против Франции. Разумеется, господа историки очень хотели, чтобы его превосходительство мог им своими советами и указаниями создать историю, достойную прусского воинства. Но старый Мольтке выразил лишь крайнее удивление и даже Возмутился. «Позвольте, господа, какие тут могут быть советы? Какие указания? Пишите правду, только правду, но не всю правду». Достопочтенный член британского парламента Беверли Бакстер, как, впрочем, и многие другие буржуазные историки Второй мировой войны, пошел дальше этого совета и написал «Всю неправду». «В наши дни», — утверждает Бакстер, — «мы часто слышим фразу «такой-то и такой-то пошел на Мюнхен». Но что же в то время говорили и писали немецкие генералы? Мы узнаем из захваченных дневников, что они рассматривали Мюнхен как полную для себя катастрофу. Они писали, что Чемберлен обошел фюрера, и Блицкриг, только ожидавший сигнала, был отсрочен». Нюрнбергский процесс внес полную ясность в данный вопрос. Может быть, единственная услуга, оказанная Рибентропом истории, состоит как раз в том... Что он рассказал на этом процессе относительно Мюнхена? Рибентроп никак не согласен с теми, кто пытался и пытается еще представить Мюнхен как катастрофу для Гитлера. Он решительно опроверг это в своих показаниях перед лицом Международного трибунала. А еще определеннее высказался в мемуарах, написанных в тюремной камере и изданных в Англии. Вот небольшая выдержка из них. «Ой, допроса после моего ареста мистер Кирк Патрик спросил меня, был ли фюрер очень недоволен, что Мюнхен привел к соглашению, так как это не позволило ему начать войну». И верно ли, будто Гитлер сказал в Мюнхене, будучи недоволен решением, что в следующий раз он спустит Чемберлена со всех лестниц вместе с его компромиссами? Я могу сказать, что все это абсолютно неправда. Фюрер был очень доволен Мюнхеном. Я никогда не слышал от него ничего иного. Он позвонил мне по телефону немедленно после того, как премьер-министр уехал и сообщил своей радости по поводу подписания дополнительного протокола. Я поздравил Гитлера. В тот же день на вокзале Гитлер еще раз выразил свое удовольствие в связи с Мюнхенским соглашением. Всякие иные версии по поводу точки зрения Гитлера или моей являются полной фикцией. Это тот редкий случай, когда германский рейхсминистр иностранных дел говорил правду.